Терехов, художник, учитель рисования. Подошел к парапету, смотрит на море. Я вдруг подумал, все оформление к летнему сезону наверняка делал один Терехов. Конечно. И афиши у летней эстрады расписывал тоже он. Эстрада... Чемодан, афиши. Подошла Саша. Что-то сказала Терехова, улыбнулась. Терехов кивнул в ответ. Саша двинулась ко мне. Привет. Привет. Какой день замечательный. День прекрасный. Видите Терехова? Если хотите поговорить, он идет сюда. Вячеслав Константинович, Володя очень любит живопись. Он хотел бы посмотреть ваши работы. Ну что ж, право не знаю. Живопись я на самом деле люблю. Если вы так желаете, милости прошу, через неделю. В понедельник, скажем, утром. Спасибо. Ну, жду утром, в понедельник. Не дожидаясь ответа, Терехов повернулся и ушел. Сторожев сел на скамейку на станционном перроне. Я устроился рядом. Отпечатки пальцев на стакане и на чемодане, который найден под эстрадой, одинаковые. Причем совсем другие, чем на антенне и на первой рации. Хорошо бы узнать, чьи? Пруткина. Да, но он вел себя совсем не так, как должен себя вести резидент. Но отпечатки пальцев есть. Но Пруткин сказал, что и чемодана не трогал. Вот именно. Это очень важно и говорит в его пользу. Если бы он знал, что на чемодане могут быть отпечатки его пальцев, он прежде всего заявил бы, что случайно за него взялся. Вы считаете, это инсценировка? Понимаешь, другого вывода просто не вижу. Кто-то решил навести тень на плетень. Значит, этот кто-то думает, что мы напали на его след. Теперь осталось провести наблюдение за Трефалевым. Если ему действительно нужна связь, пакет он у Трефолева возьмет. Я сижу в недостроенной пелеменной вплотную к меловой стене. Мы с Васильченко провели здесь всю ночь и утро. Вглядываюсь в небольшой квадратик. В квадратике... Третья лавочка справа от газетного киоска. Смотрю на часы. Без четверти два. Сейчас должен появиться Трефлев. Васильченко поворачивается ко мне, кивает. Смотрю в сторону. Это Трефалев. Подошел к третьей скамейке. Стряхнул газетой пыль. Поправил плащ. Сел. Положил рядом с собой сверток. На набережной совсем пусто. Терехов вышел на набережную с той же стороны, откуда пришел Трефалев. Повернулся, не спеша пошел по набережной в сторону киоска. Трефалев переворачивает газету. Сейчас Терехов должен поравняться с третьей скамейкой. Подходит Ближе? Ближе? По виду Терехова я понял, он сейчас пройдет мимо. Терехов проходит мимо Трефалева. Даже не замедлил шаг. Остановился, смотрит на море. Час и ни разу не задержался возле Трефалева. Может быть, что-то заметил? Но что? Неужели нас? Но с набережной нас никак не может быть видно. Может быть, другое. Трефолев мог каким-то знаком показать Терехову, что он накрыт. Показать, что Терехову угрожает опасность. Тогда что это за знак? Взвешиваю все, что говорила бы за это. Ведь Трефалев абсолютно все рассказал нам. Подавать какой-то знак ему нет никакого смысла. Терехов уходит в ту же сторону, откуда появился на набережной. То есть к школе.